Все это Татарский разглядел с возвышенности, когда он спустился к станции, происходящая скрыла толпа, через которую не было никакой возможности пробиться. Потыкавшись в спины сограждан, Татарский вздохнул и пошел дальше.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 «Вовчик-то сразу», — добавил он титры. «А остальных бойцов-то после взрыва жив остался, из пулемета добили, когда они из машин повыскакивали». «Я не понимаю, как с такими людьми бизнес вести, и люди ли они вообще?» «Да!» Укатали сивку крутые урки. Вместо момент моменту скорби татарских своему стыду испытал облегчение, граничащие с эйфорией.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 Дизайнер Марковин сказал, что это Юдашкин, гениально соединил в ней эстетику зондеркоманды СС, мотивы фильмов антиутопии о тоталитарном обществе будущего и ностальгические темы гей-моды времен Фредди Меркьюри. Подбитые ваты плечи, глубокий вырез на груди и раблезианский гульфик смешивались в такой коктейль, что связываться с одетыми в эту форму людьми не хотелось. Месседж был очевиден даже идиоту.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 Зазвонил телефон, и Азадовский жестом остановил разговор. Взяв трубку, он несколько секунд слушал, и его лицо постепенно сложилось в гримасу отвращения. Идите дальше, буркнул он, бросил трубку на рычаг и повернулся к татарскому. Так что там, про гайдара Так короче, а то сейчас опять звонить будешь. Если короче, сказал татарский. Грабуя я видел любую кантовскую сиську в себе со своим, со всеми ее категорическими императивами. На рынке сисик нежность во мне вызывает только фейербаховская сиська для нас. Такое у меня видение ситуации». «Вот и я так думаю», — совершенно серьезно сказала Азадовский. «Пусть лучше небольшая, но фейербаховская». Телефон зазвонил опять. Азадовский взял трубку, послушал немного, и его лицо расцвело широчайшей улыбкой.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 Я бы корова мычала, а твоя бы молчала. Татарский вспомнил совет не говорить и не спрашивать лишнего. Азадовский убрал наградные принадлежности в стол, смел испачканный клеем лист и швырнул его в корзину. Короче, мы тебя берем с успитательным сроком на три месяца, сказал он. У нас сейчас свой отдел рекламы, но мы не столько сами ее разрабатываем, сколько координируем работу нескольких крупных агентств. Типа не играем, а счет ведем.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 Это раздражало, и отвечавший селектор голос печальный и тонкий, рождал сочувствие. «Одну исправил, а другую нет», — тихо говорил этот голос. «Так произошло». «Ну и но рявкал редактор. «Ты о чем вообще думаешь на работе? У тебя идут два материала. Один называется «Узник совести», а другой «Евнух горема, да?» «Да».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 Впрочем, к таким сложным аналитическим умозаключениям способны лишь самая низкообеспеченная часть Target Group. Так что вряд ли эта промашка существенно скажется на объемах продаж. Поэтому проект следует утвердить.